«Давай, фамилия, имя, отчество». «Зачем?» – спросил Прохор глухо. «Закон требует», – ответил Костенко и затушил сигарету, чтобы дым не щипал глаза. Конец книги. Читал Игорь Ященко.